завершить свой вопрос. — Ага, — протянула она, — я понимаю, что вы имеете в виду.、И、она задумалась на минуту, потом постаралась худо-бедно перевести четверостишее, что недавно слышала от подвыпившего автора Коли Глазкова. — Господи, вступись ты за советы, защити ты нас от высших рас, потому что все твои заветы Гитлер нарушает чаще нас.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 Под нацистской бомбёжкой я встретил наконец-то свою женщину, думал он, вот наконец-то в пятьдесят два года встретил свою женщину. Вся моя жизнь до нее с моим холостяцким аганизмом, со всеми моими привычками, с так называемой свободой, с так называемым сексом была свинством, потому что в ней не было этой женщины.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 стоял оглушительный виск, рыдали старухи, то там, то сям возникали драки, людей, казалось, охватил ужас глаустрофобия, ими двигал только ужас, слепое желание выбраться из подземного мешка. Нина трясла, как в лихорадке, она обхватила за плечи елку, прижала ее к себе и только об одном заботилась, как бы у нее не отбили дочку.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 Некоторое время он еще видел среди стремящихся наверх голов ее спутавшуюся грифку, потом она пропала, он еще надеялся найти ее на поверхности, и, оказавшись в вестибюле, стал кричать «Нина, где вы? Ответьте, пожалуйста! Ответьте же!» Ничего, однако, он не услышал в ответе.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 за свои столь странные подземные мечтания, несомненно связанные с началом мужского увиданья. Налёт, кажется, уже окончался, взрывов больше не было, слышно, и вспышек в небе стало меньше. В проходящих сквозь тучи лучах прожекторов появилась некоторая тьмность. Он поднял воротник. И зашагал вниз по горькой улице в сторону посольства. Нина, Нина, бормотал он, интересная личность, не так ли? Попытаться найти ее. Нина, о, я забыл ее фамилию. Нина, как дальше?